А мне было чем заняться, чем пялиться по сторонам. А чем вы занимались? Своим делом. Итак, какое бы ни было ваше занятие, оно не происходило на глубоководье, далеко от клыков. Мистер Полок упрямо промолчал. С вами был кто-нибудь в лодке? Нет, не был. В таком случае, что же делал ваш внук? А, он, он был со мной. Я думал, вы имеете в виду кого-то ещё, кто не должен быть там. Что вы хотите этим сказать? Ничего. Только то, что обычно полицейские это стадо дураков. Где ваш внук? Уехал в Корк прошлой субботой. В Корк, да? Провозить контрабандный товар в Ирландию? Мистер Полок. Старик обильно сплюнул. Конечно, нет. Не дело, моё дело. Ваш бизнес кажется довольно таинственным, мистер Полок. Вам лучше быть поосторожнее. Нам нужно будет повидаться с этим молодым человеком, когда он вернётся. Так ли иначе вы говорите, что когда молодая леди увидела вас, вы взяли и снова ушли в море. А почему бы и нет? Что вы делали удя в море? Это моё дело, не так ли? Суперинтендант не обратил на эти слова внимания и продолжал Во всяком случае, вы в состоянии ответить, видели ли вы кого-нибудь, идущим вдоль берега между вашим коттеджем и утюгом? Да не видел я никого. Не ни после четверти второго, не потом. И после этого, как не могу и поклясться, помни ли я, чем занимался, как я уже сказал. Вы видели еще какую-нибудь лодку поблизости? Нет. Прекрасно. Если в ближайшие несколько дней ваша память улучшится, вам бы лучше дать нам об этом знать. Пробормотав что-то очень нелестное, мистер Полок удалился. Неприятный пожилой джентльмен, заметил Имси. Старый негодяй, проговорил супертендан Глейшер. И что самое плохое, нельзя верить ни единому его слову. Мне бы хотелось знать, чем он занимался в действительности. Может быть, убил поле Алексиса, предположил инспектор, или за вознаграждение переправил к месту преступления убийцу, добавил имси. Действительно, это более вероятно. Какие у него мотивы убивать Алексиса? 300 фунтов, ми лорд. Мы не должны забывать об этом. Знаю, я говорил, что это самоубийство, и я попрежнему так считаю. Однако нам нужно узнать более подходящий мотив для убийства, чем мы имели прежде. Всегда можно допустить, что Полок узнал известно об этих 300 фунтах. Но как он об этом узнал? Послушайте, изговорил суперинтендант. Предположим, что Алексис намеревался уехать из Англии. Это я и говорю, вмешался Уинболт. И предположим, он нанял Полока, чтобы тот встретился с ним со своей лодкой где-нибудь неподалёку от берега и доставил его к яхте или ещё куда-нибудь. И допустим, когда он расплачивался с Полоком, они случаи. Он случайно показал ему остальные деньги. Разве не мог Полок подойти с ним к берегу, перерезать ему горло и избавить от золота? Но зачем? возразил Умпильти. Зачем ему подходить к берегу? Разве не проще было перерезать ему горло в лодке и труп выбросить в море? Нет, он не стал бы, горячо проговорил Уимси. Разве не видели? Как режет синий инспектор. Не видели, как много крови бывает при этом занятии? Если полок перерезал бы ему горло в лодке, ему пришлось бы чертовски долго отдраивать её, чтобы как следует очистить от крови. Совершенно верно, согласился суперинтендант. Но в любом случае, а как же насчёт одежды полока? Боюсь, у нас недостаточно улик, чтобы достать ордер на обыски его жилище в поисках следов крови. «Вы можете довольно легко отмыть кровь с непромокаемого плаща», — заметил Уимси. Оба полицейских восприняли это довольно уныло. И «Если вы стоите позади вашей жертвы и перерезаете ей горло таким образом, у вас всегда имеется хорошая возможность избежать сильных брызг. Мне кажется, что этот человек был убит на месте, где мы его обнаружили. Убийство это или не убийство». Если вы не возражаете, суперинтендант, у меня имеется одна мыслишка, которая может сработать и окончательно рассказать нам, что это было на самом деле – убийство или самоубийство. И он снова в общих чертах обрисовал свое предположение, и суперинтендант кивнул. «Не вижу каких бы то ни было возражений, милорд. Совершенно спокойно все может произойти примерно так. В сущности, у меня в голове крутилось нечто подобное», – сказал Глейшер. Я ничуть не возражаю против того, что яствуют из слов вашей светлости. Уимси усмехнулся и отправился на поиски Сэлкомба Харди, репортёра Morning Post, которого он, как и ожидал, обнаружил за прохладительным в баре гостиницы. Большинство газетчиков в такое время погружаются в себя. Однако Харди, строготельной верой в лорда Питера, оставался на своём посту. Несмотря на то, что вы обращаетесь со мной чертовски плохо, старина, проговорил он взглянув печальными глазами в серой глазауимсе. Мне известно, что у вас имеется что-то в заначке. Начав вы бы не околачивались возле места преступления. Если, конечно, тут дело не в девушке. Ради бога, Уимси, скажите, что это не девушка. Вы вы не сыграли такой жалкий трюк с несчастным работающим почтальоном и лица газетчиком? Или Послушайте, если здесь больше нечего делать, расскажите мне историю о девушке, что-нибудь устроится, поскольку это кокетный материал. Романтическое свидание сына пера. Это лучше, чем ничего. Но мне нужен материал. Возьмите себя в руки, селли, сказал милорд. И держите ваши покрытые чернилами руки подальше от моих личных дел. Уходите отсюда из этой обители порока. и сядьте спокойно в спокойном углу холла а я передам вам лично для газеты этот симпатичный газетный материал э доверно сказал мистер Харди взорвавшись волнением вот этого я и ожидал от дорогого старого друга никогда не бросай приятеля в беде даже если он бедный проклятый журналист положение обязывает вот это я и сказал остальным занудам меня оттолкнул старина питер сказал я Питер не поглядит, что трудолюбивый человек лишается работы, а, следовательно, и денег из-за недостатка хорошей истории для газеты. Но ведь эти газетчики у них нет ни нажима, ни силы воли. И Флит-стрит... Флит-стрит — улица в Лондоне, на которой располагаются редакции крупнейших газет. Пусть катится к чертям собачьим! Дьявол, ее побери! Теперь кроме меня никого уже не осталось из старой шайки-лейки. Я знаю, где находятся новости, и мне известно, как их добывать. И я сказал себе, держитесь за старину Питера, — решил я. И в один прекрасный день он расскажет тебе эту историю. «Чудный малый, — проговорил Уимси, — мы никогда не будем испытывать недостаток в друге или газетном материале. Вы достаточно трезвы, Селли?» «Трес?» — возмущенно оскликнул журналист. «Вы когда-нибудь видели газетчика, который был бы не трес?» Когда кто-то собирается дать ему материал для газеты, я могу трижды не быть проклятым сторонником сухого закона, но мои ноги достаточно устойчивы, чтобы искать газетный материал. А чего ещё нужно? Уимси мягко подтолкнул своего друга к столику в холле. "Вот в таком случае, побудьте здесь", сказал он. "Вы запишете этот материал и поймёте, что он придаст вашему газетному листку хороший внешний вид". Вы можете сами прогнать его по себе. Харди резко вскинул на него взгляд. "О!" воскликнул он. "Скрытый мотив, да? Не вполне. Чистое дружелюбие. Патриотизма не достаточно. Ну хорошо. Поскольку это эксклюзив, мотив здесь несу несу чёрт того слова несущественен. Конечно, сказала Имси. Итак, записывайте. Окружённая тайной, ужасная трагедия на Утиге постоянно делается всё загадочнее с каждой попыткой разрешить её. Далеко не будучи обычным случаем самоубийства, как это предполагалось в начале, ужасная смерть. Всё правильно, перебил Харди. Эту часть я смогу додумать сам. Что мне нужно с самой историей? Да, ну, при дойдите этой загадочной части законченный вид. Итак, продолжим. Лорд Петру Имси, прославленный детектив-любитель, дал интервью нашему специальному корреспонденту в своей милой гостинной отеля Belleview. Гостинная? Это важно? Это адрес. Мне бы хотелось, чтобы узнали, где вы меня нашли. О, вы правы. Продолжайте. Отель Belleview у озера Коб. сказав, что пока полиция по-прежнему строго придерживается теории самоубийства, чем сам он никоим образом не удовлетворён. Лично его беспокоит тот пункт, в котором, несмотря на то, что покойный носил бороду и никогда не был знаком с бритвой, преступление было совершено. Преступление? Самоубийство это преступление? Это так. И так было совершено при помощи обычной опасной бритвы. которая демонстрирует признаки значительного предшествующего износа. Подчеркните это слово, Салли. История этой бритвы прослеживается до места. А кто это проследил? Могу я об этом сказать? Ну, как вам угодно, так будет лучше. Лорд Петру Имси объяснил со своей характерной скромной улыбкой, что он лично взял на себя труд выяснить предыдущую историю бритвы и начать поиски. которая привели его. Куда вы сказали у имси привели та? Не хочу этого рассказывать. Скажите, что поиски покрыли много сотен миль. Отлично. Я могу сделать чёрный заголовок. Ну, вы знаете. Это меня не касается. Это в компетенции помощника редактора, но я постараюсь дальше. Продолжаем. Склонившись над столом и придав особое значение этому месту, сделав красноречивое движение своей артистической рукой, лорд Питер произнёс: